«Между прочим, этот...» — тут Клетчатый указал на Мелунчи. «Мне надоел, суется все время, портит сеанс, чтобы с ним такое сделать!» «Голову ему оторвать!» — буркнул на галерке кто-то. «А-а-а! а, -а, -а идея — воскликнул Клетчатый. «Надоел!» — подтвердили на галерке. Весь портер уставился на сцену, и тут произошло неслыханное, невозможное. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул, затем прыгнул, как тигр, прямо на грудь к несчастному Мелунчи и пухлыми лапами вцепился в светлые волосы. Два поворота Право-влево И кот При мертвом молчании Громадного зала Сорвал голову С исказившимися чертами лица С толстой шеи Две тысячи ртов в зале Издали звук Ах! Из оборванных артерий Несколькими струями ударили вверх струи крови, и кровь потоками побежала по засаленному фраку. Безглавое тело нелепо загребло ногами и село на пол. Кровь перестала бить, а кот передал голову клетчатому клоуну, и тот, взяв ее за волосы, показал публике. Дирижер поднялся со своего кресла и вылупил глаза. Головы, грифы скрипок и смычки вылезли из оркестровой ямы. Тут в театре послышались женские вскрикивания. Оторванная голова повела себя отчаянно. Дико вращая вылезающими глазами, она разинула косо рот и хриплым голосом на весь театр закричала «Доктора!» На галерке грянул хохот. Из кулис, забыв всякие правила, прямо на сцену вызванылись артисты, и среди них виден был бледный и встревоженный римский. «Доктора! Я протестую!» Дико провыла голова и зарыдала. В портере кто закрывал лицо руками, чтобы не видеть, кто, наоборот, вставал и тянулся, чтобы лучше рассмотреть. И над всем этим хаосом по-прежнему шел снежный червонный дождь. Совершенно же беспомощная голова тем временем достигла отчаяния, и видно было, что голова эта сходит с ума. Безжалостная галерка каждый вопль головы покрывала взрывом хохота. «Ты будешь нести околесицу в другой раз?» Сурово спросил клетчатый. Голова утихла и, заморгав, ответила. «Не буду». «Браво!» — крикнул кто-то сверху. «Не мучьте ее!» — крикнула сердобольная женщина в партере. «Ну что ж», — вопросил клетчатый, — «простим ее?» «Простим, простить!» — раздались вначале отдельные голоса, затем довольно дружный, благостный хор в партере. «Милосердие еще не вовсе вытравлено из их сердец», — сквозь зубы молвил замаскированный на сцене и прибавил. «Наденьте голову!»